Глава шестая. Последнее приготовление и утро битвы. Вы получаете урон от приверженца Порядка, оступившего на путь познания воздушной стихии. Вы атакуете Приверженца Порядка, оступившего на путь познания воздушной стихии. Ваше оружие не может быть остановлено или замедлено физической защитой Приверженца Порядка, ступившего на путь познания воздушной стихии. Вы наносите фатальный урон приверженцу порядка, ступившему на путь познания воздушной стихии. Приверженец порядка, ступивший на путь познания воздушной стихии, мертв. Вы победили приверженца порядка, ступившего на путь познания воздушной стихии. Имя его Нат Известно, что порядок превалировал над воздушной стихией. 194-я ступень просветления. Победа над приверженцем порядка, ступившим на путь познания воздушной стихии. Великие символцы – 11 штук. Большой символцы – 934 штук. Средние символцы – 2225 штук. Великое воплощение атрибута «Ловкость» 5 штук. Большое воплощение атрибута «Ловкость» 498 штук. Среднее воплощение атрибута «Ловкость» 1292 штуки. Великое воплощение атрибута «Выносливость» 9 штук. Большое воплощение атрибута «выносливость». 772 штуки. Среднее воплощение атрибута «выносливость» 1911 штук. Великое воплощение атрибута «сила». 7 штук. Большое воплощение атрибута «сила». 522 штуки. Среднее воплощение атрибута «сила». 1365 штук. Великое воплощение атрибута «восприятие». 4 штуки. Большое воплощение атрибута «восприятие». 422 штуки. Среднее воплощение атрибута восприятия – 1088 штук. Великое воплощение атрибута дух – 7 штук. Большое воплощение атрибута дух – 635 штук. Среднее воплощение атрибута дух – И это лишь начало. Дальше протягивалась длинная, очень и очень длинная вереница строк, переполненных цифрами. Я уже в который раз на них любуюсь, и занятие это не приедается. Готов смотреть и дальше, снова и снова. Мне и до этого не раз доводилось сражаться с людьми. Я убивал и сам едва не погибал. Удача в целом была на моей стороне, так что давно сбился со счета побед. И также давно свыкся с тем, что уничтожать себе подобных в этом мире весьма выгодно». Даже абориген с не самым впечатляющим показателем меры порядка и прочими невзрачными цифрами, прикончив врага с рядовыми параметрами, получает столько трофеев, сколько вряд ли получится получить, победив десяток монстров с приблизительно такими же характеристиками. Если брать только количество, за НАТО Минная я заработал столько же, сколько за всех своих предыдущих противников вместе взятых». Разве что за вычетом пара его приспешников, с которыми мне не довелось скрестить мечи. Но, тем не менее, они все же погибли из-за моих действий. Порядок зачастую игнорирует победители в случаях, так сказать, опосредованных смертей. Но меня, если и обделил, то не сильно. Но даже этим двоим очень далеко до одного Миная. Не проведи я несколько месяцев в лабиринте, где, помимо прочего, до рекордных значений развил свое скрытое вместилище... Пришлось бы повторить судьбу того самого неудачника из легенды, что получил разрыв рта из-за чрезмерного количества трофеев. Моя мера порядка столь высока, что вызвала опасный перекос баланса и массу последовавших неудобств. Но это того стоит, если за одну единственную схватку можно получить добычу стоимостью с годовой бюджет равы. Хотя плевать мне на всю добычу, если честно. Точнее, на всю привычную добычу, которую множество раз брал и раньше. «Радоваться надо не мешку стандартного барахла, а тому, что в пространном перечне трофеев появились новые, никогда прежде не виданные струки. Ведь это был первый бой, где я использовал рунный конструкт, полученный в Южной гробнице. И конструкт сработал. Обнаружена неподлежащая отторжению мировая надстройка навык окова ветра. Принадлежность воздушная стихия. Использована заготовка конструкта высшего порядка «рунный мародер». Неудача». Обнаружена неподлежащая отторжению мировая надстройка навык острый щит ветра. принадлежность воздушная стихия. Использована заготовка конструкта высшего порядка рунный мародер. Неудача. Обнаружена неподлежащая отторжению мировая надстройка навык гнев грозовых небес. принадлежность воздушная стихия. Использована заготовка конструкта высшего порядка рунный мародер. Успех. Обнаружена, не подлежащая отторжению, мировая надстройка навык Грозовая воздушная стена. Принадлежность воздушная стихия. Использована заготовка конструкта высшего порядка Рунный Мародер. Успех! Обнаружена, не подлежащая отторжению, мировая надстройка навык Пляска бешеных молний. Принадлежность воздушная стихия. Использована заготовка конструкта высшего порядка Рунный Мародер. Неудача! Обнаружена неподmileじゃщий отторжению мировая надстройка навык «Небесный раскол» Принадлежность воздушная воздушной Использована заготовка конструкта высшего порядка «Рунный мародер» «Неудача» Обнаружен неподлежащий отторжению конструкционный элемент «Сущной стихии воздуха» Использована заготовка конструкта высшего порядка «Рунный мародер» «Неудача» Обнаружен неподлежащий отторжению конструкционный элемент «Сущной стихии воздуха» Использована заготовка конструкта высшего порядка «Рунный мародер». Успех! Далее следовал однообразный список, где перечислялись попытки захвата многочисленных сущностей воздуха и нескольких универсальных стихийных сущностей, что вкладывал свое развитие надминай. Минай. Ценные трофеи, но на фоне первых шести позиций совершенно неинтересные. Конструк сработал и, увы, сработал лишь частично. Но даже так он не просто показал мне все магические навыки побежденного врага. Он отобрал 2 из 6. Без него я и об одном не мог мечтать. Даже представься мне возможность каждый день убивать противников, подобных на Да я даже в самых безумных легендах не припомню подобных фокусов. Две первые позиции рунного мародера мне знакомы. Нет, я не являюсь их счастливым обладателем, но в лабиринте добыл низовые навыки, которые можно развить через несколько преобразований. Решись я так поступить, баланс заставит растянуть процесс на годы и годы, так что я о таком даже не помышлял. Аборигены, как правило, тоже так не поступают. И дело тут не в балансе, а в том, что расходы на такую эволюцию даже для солидных аристократов колоссальные. Однако семья НАТО их потянула, или каким-то неведомым мне способом сумела изрядно сэкономить, заполучив умения в готовом виде. Четыре последние позиции для меня недоступны. Для них требуются особые стартовые навыки. Добыть их в лабиринте не удалось. Но уникальными они не являются. Кое-что мне о них известно. Последние два интересны, но толку-то... Увы, рунному мародеру с ними не повезло». Из двух доступных – одно умение большей частью защитное, второе – атакующее. И даже с учетом щедрого бонуса от приходящего во снах, я могу в кратчайший срок изучить и хотя бы немного развить лишь одно из них. Муки выбора. Долгоиграющая стена, насыщенная молниями, которые с некоторой вероятностью могут поразить того, кто пытается через эту стену пробиться. Или те же молнии, но помощнее, в большом количестве обрушивающиеся на площадь, выбранную целью удара. Первым навыком, даже неразвитым, я могу с одного направления прикрыть от магических ударов небольшой отряд. Насколько небольшой, ну, может хватить на мою поредевшую дружину, если правильно ее построить. Защита не абсолютная. Опасные противники с сильными или хитрыми умениями способны с ней справиться. Но таковых в этом мире не так уж много. И с учетом того, что стена также действует на простые и многие артефактные снаряды, приобретение весьма полезное. Однако я давно мечтал о навыке, что может работать именно по площадям. То самое оружие против большой толпы, которого мне так остро не хватает. Некоторые умения, полученные в лабиринте, можно развить до такого эффекта. Однако ограничения баланса затянут процесс до неприличия. К тому же даже на максимуме они, например, будут значительно уступать такого же уровня черному солнцу юга». А ведь я недавно наблюдал его вживую и не смог не отметить недостатки, из-за которых вражеский маг так и не смог завершить подготовку удара. Если верить книгам и столичным мастерам, гнев грозовых небес на две головы превосходит черное солнце юга. Потому колебался я недолго и лишь до момента получения бонуса от приходящего во снах. Без него мне пришлось бы несколько месяцев выжидать, чтобы хотя бы открыть навык. Очень уж он сильный и потому требовательный. Мой баланс снова застыл в опасном положении. Еще чуть-чуть, еще каплю, еще пара самых низовых трофеев, вложенных в пустяковые навыки, и я могу свалиться, как уже случалось. Но с тех пор я поднабрался опыта, и за грань не переступаю. «Гнев грозовых небес» — легендарный навык. Атакующий навык воздушной стихии, поражающий цели разрядами молний. Атака производится сверху. Требует подготовки и открытого пространства. Возможно применение в закрытом пространстве, при условии, если оно значительно по площади и высоте. Если пространства недостаточно, навык сработает непредсказуемо, вплоть до поражения вашей позиции. Навык не производит селекцию целей. Под удар могут попасть ваши союзники, ваше ценное имущество и вы сами. Может эволюционировать до яростного гнева «Грозовых небес», Требуется 46 единиц эволюции, альфа-статус, минимум 14 качественно пройденных кругов силы и 144 ступени просветления носителя. Развиваемый. Стоимость одной прибавки – 250 единиц ци в великих символах Ци. 150 единиц знаков навыка – одна сущность стихии воздуха. Стоимость одной единицы эволюции – 850 единиц ци в великих символах Ци. Четыре больших общих универсальных состояний – Одна универсальная сущность стихий Четыре сущности стихии воздуха Направленное использование на ограниченную площадь Круг Применение оружия безоружной Период действия 0,5 секунды Плюс 0,5 секунды на каждую вложенную в период действия прибавку Дистанция от 0 до 38 метров Плюс 0,5 метров на каждую вложенную в дистанцию прибавку Энергия мага 540 единиц энергии мага, минус 1 единица энергии на каждую вложенную в расход энергии прибавку. Но меньше 120 единиц на этом параметре вы сделать не сможете. Даже вложив более 420 прибавок, запрет можно обойти при помощи особых достижений. Откат 165 секунд. Минус 1 секунда на каждую вложенную в откат прибавку. Но меньше 45 секунд на этом параметре вы сделать не сможете, даже вложив более 120 прибавок. Запрет можно обойти при помощи особых достижений. Радиус зоны поражения 8 метров. Плюс 1 метр на каждую вложенную в радиус зоны поражения прибавку. Развивайте гармоничность дистанции, иначе можете оказаться в зоне поражения. Количество призываемых молний за одну десятую секунды действия. Три молнии. Плюс одна молния за каждые две вложенные в количество молний прибавки. Время подготовки. 48 секунд. Минус одна десятая секунды на каждую вложенную в период действия прибавку. Но меньше десяти секунд на этом параметры вы сделать не сможете. Даже вложив более трехсот прибавок. Запрет можно обойти при помощи особых достижений. Минимальная высота замкнутого помещения для безопасного применения навыка – 14 метров. Не изменяется прибавками. Может быть изменено за особое достижение. Противопоказания к применению. При нахождении в воде или на мокрой земле следует применять навык как можно дальше от своей позиции во избежание ее поражения. Стартовые параметры навыка смотрелись не слишком впечатляюще, но на то они и стартовые. Там же четко и ясно сказано, что навык развиваемый. И также четко расписано, что, как и за какую цену в нем можно изменять. Да, модифицировать можно почти все, но удовольствие не дешевое. Даже мой почти бездонный карман такие траты не потянет, если замахиваться на самые рекордные показатели. Трофеи всяких разных горы скопились, но это не скажешь о сущностях стихии воздуха. Нет, с точки зрения аборигена их у меня безумное количество. Но даже так я не могу легко разбрасываться сотнями. Да и баланс не позволит устроить столь огромные вливания в кратчайший срок. Так что полностью свои запасы я не опустошил. А лишь слегка, так сказать, пригубил. По мелочи, на пару-другую годовых бюджетов тройки лидирующих кланов Равы. Подозреваю покойному Нату Минаю, мои нынешние показатели гнева небес и в самом сладком сне не могли присниться. Но я этому не радовался. Навык выглядит перспективным, но полноценно раскроет свой потенциал лишь на высоких уровнях развития. А мне к ним долго подбираться придется. Разве что надеяться на щедроты приходящего во сне. Без его бонусов уйдут годы и годы, прежде чем я получу действительно ультимативную магию, которая поставит меня на один уровень с лучшими боевыми волшебниками этого мира, набиравшими свои силы веками». Половина запасов сущности стихии воздуха ушла на развитие навыка. Результаты стали выглядеть гораздо лучше, но, естественно, не впечатляли. Время отката почти не трогал. Так что сейчас раз в две с половиной минуты могу обрушивать на круг с радиусом в 15 метров скромное количество молний. Их буйство длится немногим больше секунды, и я надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы поразить все живое, попавшее под удар. Ведь небесное электричество даже при единичном разряде способно уничтожить несколько целей. К тому же мне эти молнии завтра по вражескому построению выпускать, где хватает металла в доспехах и оружии. Мои остатки знания физики подсказывают, что это может положительно сказаться на эффективности. Но пока что все это лишь теоретические размышления. Бой покажет. Боевые возможности нашей единственной метательной машины интендант Аюн сильно перехвалил. Я еще до выхода из города и сам ее изучил, и узнающих людей справки навел». Знали они, увы, немного, по причине крайней убогости инженерных войск Мудавии. Но даже этих крох информации хватило для осознания ее реальных боевых возможностей. Максимальная дистанция стрельбы – тысяча с небольшим шагов. А не до горизонта, как некоторые рассказывали. Причем достижима она лишь с использованием одиночных легких снарядов круглой формы весом не больше половины пуда. Максимальный же доступный вес для метания около центнера. Такой она способна отправить шагов на 400, если повезет с попутным ветром. Механизм позволяет применять как один снаряд, так и несколько. Также используются специальные деревянные гнезда матрицы. С их помощью россыпи снарядов равномерно разбрасываются по заданной наводчикам площади. Перезарядка занимает полторы минуты. Также есть возможность при некоторой предварительной подготовке выстрелить до трех раз за цикл. Но только легкими боеприпасами и на дистанцию не больше трех сотен шагов. Да и увлекаться пулеметным режимом нежелательно. Это вызывает повышенный износ некоторых деталей, и не все из них можно быстро заменить. А некоторые запчасти в Мудавии и вовсе недоступны. Знать не знаю характеристики земных метательных машин, что использовались в древности, но сильно подозреваю, что до здешних им далеко. У нас ведь не артефакты не применялись, ни алхимия, а некоторые материалы даже современная промышленность не может производить. Но если сравнить эту катапульту с теми, что использовались в Хлонасисе, им она значительно уступает во всем. Поэтому и говорю, что интендант сильно ее перехвалил. Расчет завершал последние приготовления». Тяжелая машина скрипела и трещала всеми деталями, максимально напрягая конструкцию. Только в таком экстремальном режиме она сможет успеть обеспечить те самые несколько выстрелов, о которых пренебрежительно отзывался Амуралис. Ведь если бой пойдет так, как, по его мнению, должен идти, перезарядить нам ее не позволят. По отрядам, строящимся в линию поперек долины, разнесся шум. Повернувшись к голдящим солдатам, я невольно покосился в сторону врага. И увидел причину возбуждения нашего войска. От стройных коробочек южан выдвинулся отряд всадников. Не больше пары десятков. Будь мы на земле, можно даже внимания не обращать. Ведь ничего страшного столь малые силы нам не сделают. Но мы не на земле. Здесь даже одиночка способен фатально пощипать столь слабое войско. Два-три магических удара по площади. И даже ряды корпуса дрогнут. А уж про мудавийцев и говорить не приходится. О них большинство после первого побегут. Без оглядки. Но нет, на атаку не похоже. Приближаются неспешно, и в группе выделяются два богато разодетых воина. Доспехи с позолотой и дорогой гравировкой, рукояти мечей поблескивают самоцветами, кони пусть и не октые, но даже издали несложно оценить их недешевый экстерьер. Одному мужчине лет по 25, второму слегка за 40. Но если имеешь дело с аристократами, внешний вид может обманывать. «А парочка – определенная из благородного сословия». «Нет, это определенно не атака. Южанам захотелось пообщаться». При нашем приближении вражеские офицеры переглянулись, после чего выступили вперед. Старший заговорил. «Приветствую вас, господин Гидар Хавир из уважаемых старых Кроу. Меня зовут Уга Аке, я из рода Доумай. А это мой племянник Нонт Аке. Прекрасное солнечное утро и прекрасная встреча». — Вижу на вас доспех господина Натаминая. Получается, правду говорят, что именно вы отправили его к великим предкам. — Вы пришли о погоде поговорить или о предках Минаев? — уточнил я и добавил. — Лично я надеялся, что вы захотели предложить устроить поединок перед боем. Младший, не сводя с меня высокомерного взгляда, поморщился. — Вы, кажется, не в том положении, чтобы... — Извини, Нонт, но говорить должен я, — перебил его Ука. — И вы извините, господин Гидар. Мой племянник юн и горяч, и из-за этого его иногда заносит не туда. И нет, предлагать поединок или поединки мы не намеревались. После того, что случилось с Натом Минаем и его людьми, такое предложение с нашей стороны будет крайне опрометчивым шагом. Но при этом, если брать наши армии, ситуация обратная, скажем так, сильно неравная. В таких случаях не принято затягивать неизбежную развязку. Тогда что, погоду обсудим? «Был бы рад поговорить о ней, но нет. Простите, господин Гидар, выскажусь прямо. Я снова вынужден указать вам на крайнюю слабость вашего войска. Хотя, признаться, удивлен тому факту, что вы столь быстро сумели собрать около семи тысяч солдат. Однако даже будьте в два раза больше, это ничего не значит. Ваши войны гораздо слабее наших. У вас несбалансированный состав по войск и вообще нет магов». «Наша победа будет молниеносна, и, увы, в столкновении столь немалых сил я не могу гарантировать вам безопасное пленение. А ведь мне очень не хочется стать виновником гибели последнего из На моей родине, как и во всех прочих уважаемых землях, дорого ценят древнюю кровь. А уж древность вашей никто не поставит под сомнение, даже с учетом некоторых неясностей с отцовством». У древних родов свои особые правила, так что крови вашей уважаемой матери более чем достаточно. Поэтому предлагаю избежать ненужного риска и сдаться немедленно. Разумеется, я гарантирую вам уважительное отношение и готовность к последующим переговорам с вашей императорской семьей. Нет сомнений, выкуп за десницу Кабулы соберут в кратчайший срок, а мы, в свою очередь, никоим образом не станем затягивать вашу передачу. Это тоже гарантирую. Я указал назад. «Мне просто интересно, а что в таком случае ждет мое войско?» «Да кому до этого отребья какое дело?» – удивился Уга. «Можно, конечно, поработить, но какой смысл? Модовицы слабо развиты, а у нас вечный избыток шудр и рабов. Качеством они повыше местных простолюдинов и не развращенные безвластием. К тому же у нас приказ никого не щадить. Разумеется, это не касается ваших приближенных. К ним мы отнесемся со всем возможным уважением». Также можете передать господину Аморалесу, что его мы тоже будем рады видеть у нас в плену. Да, таких как он у нас не любят. К тому же ни о какой древности крови не может быть и речи. Однако глава миссии своеобразный человек, и у него хватает других достоинств. Мы к нему привыкли, нас немногое связывает. Хотя в его случае гарантировать безопасный плен не смогу. Постараюсь ему помочь, но не более. Увы, некоторые из наших союзников будут рады с ним поквитаться из-за некоторых досадных событий недавнего прошлого, и есть вероятность, что они сумеют реализовать свои желания. Но, повторюсь, я приложу все силы, чтобы с ним все было хорошо. Итак, как вам наше предложение? Вижу, вы призадумались. Вам требуется время для принятия решения? Да нет, это я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз представитель клана с древней кровью сдавался в плен перед битвой, бросая войско. «И вы знаете, господин Уга, я и первого-то раза припомнить не могу. Как вы вообще могли такое мне предложить?» «Мы проявили щедрость, но вы не...» «Помолчи, Нонт!» — чуть ли не рявкнул Уга. «Простите, господин Гидар, если выказал вам этим предложением неуважение, но попытаться стоило. Пленить последнего Кроу звучит гораздо лучше, чем убить его». «Это вы меня простите, господин Уга. Не могу вам предложить такой же благородный плен». «И уж тем более не могу обещать его вашему войску». «Мне свое кормить нечем, и это большая проблема». «Надеюсь, мы найдем в вашем обозе достаточно припасов, чтобы ее решить». Ха, «Со всем уважением, господин Гедар, вы большой шутник», — усмехнулся офицер. «Ну что ж, жаль, что вы так категоричны. Встретимся на поле боя. Судя по всему, недолго боя». «Да», — развернулся я, «вы удивитесь его быстроте».